Эрвин. Девушек осталось пять, а сегодня от каждой будет танец. Интересно, чем удивит Кристина? Я всегда ждал только ее выступления. Впрочем, как и мой дракон. Кристину я сначала не увидел, даже разволновался, пока не заметил ее служанку, которая стояла рядом с девушкой, закутанной в черный плащ. Дракон сразу успокоился, почувствовав Фэру. И я тоже сел, чтобы не привлекать внимания. Представление началось. Сегодня Кристина по жребию выступала последней, так что я приготовился ждать. Первой была представительница фей — Рафм. Она изящно танцевала, изображая полет между цветами, которые были созданы иллюзией. Музыка лилась, как будто завораживая все вокруг. Танец был красивым, но без души. Второй выступала эльфийка Илоиза. Ее танец был страстным. Я бы даже сказал слишком. Заметил, когда мы в зале начали обмахиваться веером, а мужчины делали вид, что отводят взоры. Такой танец хорош в спальне для мужа, но никак не на публике. Но это не моя избранница, так что не мне ее судить. Видимо, таким образом девица хотела показать все свои достоинства. Мари разбавила атмосферу, станцевав древний подвижный танец драконов — она умудрилась весь зал заставить присоединиться к себе стоит отметить многим понравилось кара танцевала на пьедестале иначе бы ее никто не увидел в силу роста девушка была милой и симпатичной, но великий гор где дракона где гном это же немыслимо после танца кара я с нетерпением посмотрел на центр зала куда уже вышла кристина. Плащ был сброшен, и на ней оказалась какая-то странная одежда черного цвета. Но глаз оторвать от нее я не мог. А потом началось немыслимое. Казалось, она парит по залу без какой-либо магии. Музыка напряженная и драматичная, только накаляла обстановку. Глаз отвести от нее не мог никто. Дракон внутри и ликовал, и злился одновременно. Он хотел схватить эру в охапку и взмыть вверх, чтобы все знали, что она наша, чтобы не смотрели так восхищенно. Но пока так делать было нельзя. Гнилые болота под ноги тем, кто придумал такие законы и правила. Пришлось выйти из тела ментально и скрыться в комнате. Покинуть зал я не мог, но хоть так выдохну. В комнате меня ждала Микка. Мой фамильяр сразу же поняла мое состояние и, сев на руки, начала урчать. С ее помощью получилось восстановить свое нестабильное эмоциональное состояние. Мика уснула, полностью отдав силу мне. Так что уложил ее на кровать и, налив молока в плошку, поспешил вернуться в свое тело. И вовремя. Как раз были итоги. Кристина получила еще один мешочек, а вылетела милая гномиха. Итак, девушек осталось четыре. Интересно, что будет завтра? Очень надеюсь, что в этот раз обойдемся без кулинарного шоу. Валяться с несварением желудка мне совсем не хотелось.